Эпилог. Судьбы участников расстрела. Лукаянов. Он отсутствовал во время расстрела. Не было его и когда охранили царские трупы. Буквально накануне ликвидации Романовых председатель Уральской ЧК Лукаянов вдруг отбыл в Пермь перевозить архив ЧК. Да, глава всей Урал ЧК, руководитель особого задания не присутствовал при исполнении этого задания. не смог перебороть себя, не смог присутствовать. Во всяком случае, он так и оставался в Перми во время страшной казни. Вскоре в 1919 году Лукаянов заболел тяжёлым нервным расстройством и мучился им всю жизнь. Бывший председатель Уральской ЧК умер в 1947 году, накануне тридцатилетия Ипатьевской ночи. Юбилея он не пережил. Похоронен на родине в Перми.